Издательство Эксмо. Валерий Шарапов. Секретная часть. Глава первая. Сигнал тревоги из поселка Шаврина поступил в пять утра. Предрассветная сырость сочилась сквозь тюлевые шторы, в прихожей надрывался телефон. Настя застонала, натянула одеяло на голову, одновременно отползая подальше от мужа. Событие нерегулярное, но случалось. Выражаясь сквозь зубы, Михаил сполз с постели, побрел в коридор, плотно прикрыл за собой дверь. Валюша проснуться не должна. Детская комната за тремя дверями. «Михаил Андреевич!» — заговорила трубка. «Это Щедрин, дежурный по управлению. Прошу прощения за ранний звонок. С нами связался старший лейтенант Никитин. Это сотрудник «семерки». Осуществляет наблюдение за домом Лавровского. Никитин взволнован. Ему кажется, что во дворе дома труб. «Кажется», — прохрипел Кольцов, прилагая усилия, чтобы проснуться. «Креститься не пробовал! Пять утра, щедрин! Какие трупы!» «Похоже, все серьезно, товарищ майор», — настаивал дежурный. «Нужно выезжать! Вы сами просили сообщать, когда появится любая информация. Водитель собирает по городу ваших людей. За вами заедут минут через десять. Еще раз примите извинения». «К черту извинения! От тех, кто и так не спит!» Не любил Кольцов сюрпризы в темное время суток. Днем они ему тоже не нравились, но ночью особенно. Каша в голове на ум приходят лишь бранные обороты. Он быстро почистил зубы, сполоснул лицо. Воду с заваркой перемешивал уже во рту, опытно работал. «Снова на фронт!» — прошептала Настя, высовывая нос из-под одеяла. «Да, враги уже в городе». Шутка вышла корявой, но не в том он был настроении, чтобы шутить удачно. Одевался, как новобранец, скрипели дверцы шкафов. «Назад уже не вернуться, скоро утро, придётся ехать на работу». Нагнулся к кровати, поцеловал тёплый нос. Настя застонала, выпуталась из-под одеяла, обняла его за шею. «И куда я собрался?» — мелькнула предательская мысль. все родная, пока. Буду поздно, пьяный, возможно, не один». Шутка давно вошла в обиход. «Лишь бы был», — обычно отозвалась Настя. Пользоваться лифтом по ночам, особенно без нужды, майор не любил. «Ненадёжный вид транспорта». Он скатился по лестнице, застегивая плащ. Утро было теплым, практически летним, хотя до календарного лета 1982 года оставалось две недели. Волга с антенной уже ждала у подъезда. Водитель был незнакомый, троица же за его спиной давно плеж проел. Субординацию соблюдали, оставили начальнику место рядом с водителем. Михаил плюхнулся на сиденье, захлопнул дверь. Водитель решительно помчался со двора, гибая препятствия. — Здравия желаем, товарищ майор! — бросил заднего сиденья Алексей Швец. — И вам здоровья! — буркнул Михаил, гнездясь поудобнее. Приоткрыл свое окно, достал сигарету. Для полного пробуждения оставалось покурить. Спал сегодня как младенец, провалился в яму и едва коснулся подушки. Такое ощущение, будто Настя что-то подсыпала в чай. И пробуждение было мучительным. Он дымил, косясь на мелькающие за окном городские пейзажи. «Не страшно, товарищ майор, подумаешь, полтора часа не доспали», — сказал Вадим Москвин, самый юный в группе. «Бывало хуже, сутками не спали». «Я вот как чувствовал, лег пораньше, делать все равно было нечего». «Ребята, вы так хорошо молчали», — бросил Михаил. «Может, продолжим?» — глухо засмеялся капитан Вишневский, статный темноволосый, отрастивший баки, вроде как дань моде. Обиженно засопел Москвин, Завозился Алексей Швец, тоже доставал сигареты, дурной пример, заразителен. За окном мелькали пустые улицы столицы. Рассвет набухал, но Москва еще спала. Иногда встречались машины, появлялись одинокие прохожие. Проехал пустой трамвай, расставил в дымке, как призрак. Водитель поднажал, ничто не мешало. Напрягся инспектор ГАИ, вышел на обочину, но разглядел номера, вернулся на место». С фасада Дома культуры на улице Черняховского смотрела Святая Троица — Ленин, Маркс и Энгельс. Поперек дороги висел огромный транспарант — решение 26 съезда КПСС в жизнь. Со времени знаменательного события прошло больше года. Полотнище выцвело. За кольцевой водитель свернул на рублёво успенское шоссе. Оно вело в Звенигород, отстоящий от столицы на 30 километров. Мелькали перелески, поселки... Место было непростое. Вдоль шоссе традиционно селились представители элит, начиная еще с Владимира Ильича. Здесь находились санатории Совета Министров СССР, дачи партийных и советских руководителей, руководство вооруженными силами, КГБ, прокуратуры, прочих небожителей. Здесь любил гонять на машине генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев. Езда с ветерком была его страстью выгонял из машины водителя, сам садился за руль и мчал на полной скорости. Бедняги из девятого управления, охраняющие генсека, сходили с ума от страха. Трассу в меру возможностей расчищали, гаишники метались, как угорелые, перекрывали въезды на дорогу. Сотрудники девятки пытались угнаться за шефом, но такими скоростями не владели. Леонид Ильич всегда уходил от погони, а потом весь день находился в приподнятом настроении. В отличие от своих охранников, имеющих бледный вид рассвет неумолимо приближался дорога была пустая секретные объекты за высокими заборами чередовались с перелесками водитель снизил скорость всматривался в указатель в свете фар мелькнуло название шаврина за знаком означающим конец населенного пункта машина съехала на проселочную дорогу дачный поселок располагался в стороне потянулся березняк в прорехах листвы обозначилось озеро «Что молчите?» — Михаил повернулся к товарищам. «Спим, бойцы!» «Вас не поймешь, товарищ майор», — проворчал Вишневский. «То заткнитесь, то что молчите, вы уж определитесь». «Ладно, отставить режим тишины. Кто-нибудь знает, что произошло?» «Нас там не было», — огрызнулся швец. Парень из семерки с вечера висел у Лавровского на хвосте. В городской квартире семья уже не живет, зима кончилась, переехали на дачу. Чего им тут не жить? Просторно, красиво. Расширенная жилплощадь, те же отопления и водоснабжение с канализацией. Лавровских двое, муж и жена. Обоих личные водители увозят и привозят. Сын имеется, но давно выпорхнул из семейного гнезда. В общем, вечером сотрудник довел Лавровского до дома, поставил машину в кустах на обочине. Супруга уже приехала. Водитель высадил фигуранта, развернулся и убыл. Посторонних не было, только он и она. Сотрудник слышал разговоры, музыка играла. Потом супруга решила искупаться в бассейне. — Где? — вздрогнул Кольцов. — Вы не ослышались. У них бассейн рядом с домом. Красиво жить не запретишь. Борис Михайлович и не такое может себе позволить. Прохладно, конечно, еще не лето, но у них бассейн с подогревом, представляете? — А ты откуда знаешь? — удивился Москвин. — От верблюда отрезал швец. В отличие от некоторых, собираю информацию в полном объеме. Сам Лавровский в воду не полез, А вот Лариса Владимировна купалась. Барышня, она закаленная, спортивная, несмотря на возраст. Говорят, что и зимой моржуют, и проруби не выгонишь. В общем, что-то произошло. Барышня купалась, потом тихо стало. А свет у бассейна остался и всю ночь горел. Забор сплошной, но пространство освещено, все понятно. Наш сотрудник значения не придал. Может, намеренно его оставляют, чтобы злоумышленников отгонять. Всю ночь в машине просидел божиться, что не спал. В половине пятого тревожно, говорит, стало, прошелся вдоль дороги. Округа спит, темно, только этот цвет у бассейна. Щель в заборе нашел, смотрит, в бассейне что-то на воде лежит, похоже на тело. А там особо не развернешься, щель узкая. «Может, выбросили что?» — предположил Москвин. «Ага, фуфайку». «В общем, это все, что рассказал дежурный». Будем надеяться, что тревога ложная, но ребята из седьмого управления, в принципе, с головой дружат. Настроение портилось. За березовым леском начинался поселок. Видимо, важный объект — будка со шлагбаумом, зевающий сторож. Поперхнулся, увидев корки, быстро заработал подъемный механизм. Дорога расширилась, проезды на дачах нечасто укатывали в асфальт, но здесь укатали аж толстым слоем. Слева за обочиной лес — справа глухие заборы в полтора человеческих роста, узкие переулки. За оградами вполне приличные особняки со всеми удобствами. Советские люди жили хорошо, к сожалению, не все. Борис Михайлович Лавровский занимал ответственную должность в Министерстве среднего машиностроения. Под неброским названием скрывалась огромная и значимая структура. Центральный орган государственного управления – отвечающий за атомную отрасль промышленности и производство ядерных боезарядов. Именно за последнее направление отвечал товарищ Лавровский, возглавляя в Министерстве отдел контроля над проектными институтами, разрабатывающими конструкции боеголовок. Борис Михайлович имел доступ к любым документам и материалам по данной тематике. Выписка из личного дела характеризовала его как грамотного специалиста блестящего организатора и исполнителя, беззаветно преданного делу партии. Лавровского взяли в разработку неделю назад. Его раскрыл агент в лэнгли работающий под прикрытием. Разведчику пришлось постараться. Информация о подобных персонах, мягко говоря, не была в открытом доступе. К сожалению, всю сеть он раскрыть не мог и так рисковал. Лавровского пока не брали, отслеживали связи и контакты, прослушивали телефонные разговоры. Информация подтверждалась, но железных доказательств пока не было. Имела место подозрительная встреча в парке Горького, впрочем, контакт с женщиной был недолгим. Лавровский ей что-то передал, после чего особо прыгнула в трамвай, а работники наружки развели руками. Дама оказалась не из тех, что ездят на трамваях. Дом на участке в 15 соток считался дачей, а отнюдь не загородной виллой. Рослый дощатый забор окружал территорию, Второй этаж большого дома, в принципе, просматривался, но для этого требовалось отойти и хорошенько подпрыгнуть. А круга еще спала, бледный свет растекался по пространству. Водитель пристроил машину за деревьями на левой стороне, пассажиры покинули салон. Здесь даже дышалось иначе, чем в Москве. Свежий воздух насыщали ароматы трав и хвои. Закружилась голова. Сотрудники потянулись к забору. От жигулей, припрятанных за кустами, отделилась фигура, Заспешила на перерез. Молодое лицо с налетом щетины. Служба работала сутками. На личную гигиену времени не было. «Здравия желаю, товарищ майор. Никитин моя фамилия». Голос сотрудника подрагивал от волнения. «Старший лейтенант Никитин Олег Петрович. Подчиняюсь майору Шилову». «Излагай, Олег Петрович, что у тебя тут случилось?» Обычная практика. Разрабатывали фигурантов сотрудники одного управления. Наблюдение вели другие, специально обученные. И нередко такая практика давала сбои, вызывала неразбериху. «Все штатно было, товарищ майор». Довел объект до дома, расположился в кустах. Он слежку не заметил, можете проверить, не первый день работаю. К Лавровским никто не приходил, жена приехала еще до нас. Слышал, как говорили, но суть разговора не уловил. Музыка играла, потом мясо жарили. Женщина спросила, не хочет ли муж искупаться, тот ответил, что еще не выжил из ума. Она посмеялась, оба ушли и тихо стало. Я в машине сидел, окно было открыто, слышимость отличная. Долго сидел. Вышел, прошелся туда-сюда, снова сел. Кто-то дом покинул, дверь хлопнула. Свет во дворе загорелся, там лампочка бассейна освещает. Слышу плеск, плавает кто-то, но никаких разговоров, тишина. Видимо, Лариса Владимировна одна вышла освежиться перед сном. Потом прекратила плескаться, я решил, что ушла. Свет остался, но мало ли. «В котором часу это было?» Около одиннадцати. Без запинки отчитался старший лейтенант. Без двух или без трёх минут. Я как раз на часы посмотрел. Всю ночь просидел в машине. К утру неуютно как-то стало. Сделал кружок. Вдоль забора погулял, щель нашёл. Не стал бы тревогу поднимать, товарищ майор, но сами посмотрите. Показывай, Олег Петрович, свой глазок. Щель находилась в метре от калитки и не превышала трех миллиметров. Странное чувство возникло. Подглядываем, как подростки за голой бабой. Рассматривался узкий фрагмент здания, угол крыльца, часть бассейна, выложенного кафельной плиткой. Свет действительно горел. Лампа под навесом освещала не только вход в дом, но и часть бассейна. На воде что-то лежало. Михаил всматривался, напрягал глаза. Похоже на тело с разведенными конечностями. Точно не фуфайка. На звонок никто не отозвался, позвонили еще. В урезанной картинке ничего не менялось. «Сразу надо было брать», — мелькнула тоскливая мысль. «Но на каком основании?» Волна могла пойти, объект ведь не в пельменной работал. «Вскрывайте!» Замок поддался через полминуты. Повозились со щеколдой, но и она сдалась. Водитель остался в машине, получив указание связаться с управлением. Сотрудники просочились на территорию, рассеялись. Двое обогнули бассейн, прошли через беседку и флигель, примыкающий к боковой ограде. Остальные прямо мимо стриженных кустов по дорожке, усыпанной тротуарной плиткой. Особняк молчал. Силуэты собравшихся у бассейна бледно очерчивались в полумраке. Непроизвольно потянулись к оружию. «Мать честная», — пробормотал Никитин. «Ну я так и знал». В средней части бассейна лицом вниз лежала женщина в закрытом черном купальнике. Конечности были разбросаны в стороны. Зрители угрюмо молчали. Ясное чувство подсказывало, что спешить уже некуда. У покойницы была неплохая фигура, хотя могла быть и лучше. Наверное, и была лет пятнадцать назад. «Майская ночь и утопленница», — недоверчиво прошептал Вадик Москвин. «А она точно мертвая?» «Нет, притворяется», — огрызнулся Вишневский с усилием, отводя глаза. К женскому полу Григорий относился положительно, но предпочитал живых. «Нервы как?» — Михаил повернулся к швецу. Нормальные, рабочие, Алексей пожал плечами. Тогда неси Багор, вон лежит, подцепи тело и переверни. С поставленной задачей справились, Багор служил для уборки мусора из бассейна. Тело подтянули в четыре руки, Никитин помогал, перевернули. Явные признаки насильственной смерти отсутствовали, за исключением подозрительной синей на шее. Глаза покойницы были открыты, плавали в воде черные, как смоль волосы, явно крашеные. Ей было далеко за сорок, но спортивную форму дама не растеряла. Приятное лицо исказило судорога. «Ну все», — тоскливо подумал Михаил, — «пошла жара в баню». Лариса Владимировна Лавровская работала в агентстве печати новости одним из заместителей директора и попутно возглавляла отдел, славящий достижения сельских тружеников. Ларису Владимировну ценили, она имела заслуги, пользовалась влиянием в партийных кругах. Посвящал ли её муж в свои дела? Вопрос интересный. «Эх, незадача!» — посетовал швец. «Ладно, назад не отмотаешь!» «Ей не холодно было?» — прошептал Вадик Москвин, отрывая взгляд от тела. Григорий опустился на корточки, потрогал воду. «Тёплая, мы так и думали. Ось вот живут люди!» Попятился старший лейтенант Никитин, запнулся о лавочку, на которой лежал свёрнутый халат. Плюхнулся. «Ему крупно не повезло!» Он не мог повлиять на ситуацию, но на роль Крайнего вполне годился. «Она не утонула», — скратчиво проговорил Вадик Москвин. «Иначе на дно бы ушла». Ее убили, товарищ майор, задушили, как пить дать. Искупалась, из бассейна стала выходить. В этот момент напали и задушили. Потом в воду столкнули. Плавает потому, что в легких воздух остался. «Неужели?» — пробормотал Кольцов. «Спасибо за урок физики». «Никитин, ты слышал крики?» Михаил повернулся к Топтуну. «Москвин прав. Женщину задушили в тот момент, когда она вылезала из бассейна. Или стояла рядом с бассейном. Должна была среагировать, хотя бы крикнуть». «Не слышал, товарищ майор», — помотал головой Никитин. «Неужели не поднял бы тревогу? Могли напасть внезапно, схватить за горло и все». «Могло быть и так, следствие установит». Взгляд скользил по зашторенным окнам первого этажа. «Эх, Борис Михайлович». На ум пришла нелепая детская считалка, а в коморке жил Борис, председатель дохлых крыс, а его жена Лариса, мертвое тело покачивалось на воде, растревоженной багром. Смешно. В дом входили аккуратно, достав оружие. Мутный свет проникал сквозь окна, разливался по холлу. Некоторые категории советских граждан жили действительно неплохо, Гостиная, мягкая мебель, явно не из отечественного магазина, роскошный ковер на полу, вызывающий инстинктивное желание разуться. Справа кухонный гарнитур, обеденная зона, слева лестница на второй этаж, какие-то двери. Москвин и Швец устремились наверх. Старший лейтенант Никитин обогнул лестницу, растворился в слепой зоне. Вишневский исчез в проеме за обеденным столом. Мелькнуло в голове, за этим столом хоть многодетную узбекскую семью корми. Михаил остался один, всмотрелся в полумрак. Прошел в конец холла, мимо дивана, обитого натуральной кожей, мимо помпезного камина, законсервированного на лето, подошел к задней двери, отогнул штору. Взгляду открылся задний двор, беседка, мангал для жарки мяса, далее высокий забор. Дверь была заперта примитивным замком со скошенным языком на пружине. Такие открывались несложно, шилом и вязальным крючком. Он вздрогнул, резко обернулся, и с проема рядом с лестницей вывалился взволнованный Никитин. «Товарищ майор, сюда!» — голос подрагивал, ломался. Орг-выводы, похоже, напрашивались сами. И доказывай потом, что тебя поставили наблюдать, а не стеречь. Спальня, по крайней мере, хозяйская, находилась именно здесь, за коротким коридором. Кубатура умеренная, зачем много пространства для сна? Рассеянный свет фонаря блуждал по предметам обстановки. Шторы задернуты, рябил в углу цветной телевизор. Выключить технику оказалось некому. Двуспальная постель была смята. Между кроватью и порогом на коврике ручной работы лежало еще одно тело. Все логично. Труп принадлежал Борису Михайловичу Лавровскому, важному лицу в Министерстве среднего машиностроения. Никитин застыл в оцепенении, дрожал фонарик, слов не было, одни эмоции. Михаил опустился на корточки, за спиной раздался топот, вбежали подчиненные. «Ух ты!» — расстроенно выдохнул Гриша Вишневский. Труп остыл, но процесс разложения еще не начался, за исключением пары синих пятен на скулах. Крепкий мужчина лет пятидесяти, одетый в махровый халат, лежал навзничь, раскинув руки. В мутных глазах виднелось изумление. Похоже, использовали глушитель. Халат на груди распахнут, темнеет пятно. Кровь впиталась в коврик, засохла, безнадежно испортив дорогую вещь. Тишина стояла, как в морге, по завершении дня. Результаты недельной работы пошли коту под хвост, впрочем, не привыкать. — Выходим, нечего тут топтаться, — буркнул Михаил. — Григорий, вызывай опергруппу. К приезду опера в Кольцов сидел на лавочке у бассейна, курил и отрешенно смотрел на покойницу. Рассвело, утро было ясным, безветренным. Пятно на шее потерпевшей потемнело, причина смерти вопросов не вызывала. Пожилой эксперт, носящий очки в старомодной оправе, был смутно знаком. Не часто встретишь такое интеллигентное лицо даже в их среде. Эксперт кивнул, значит и майор из комитета ему тоже кого-то напомнил. Оперативники не задавали лишних вопросов, одни ушли в спальню, другие колдовали у бассейна. Тело извлекли из воды, положили на кафельный пол. Асфиксия, заявил криминалист. Душили руками, значит, убийца, не доходяга и не женщина. Никитин настаивал, криков он не слышал. Привычки спать на посту не имеет. Значит, тихо кричала или вовсе не кричала. Могла и не кричать, допустил криминалист. Поздно заметила нападение, пальцы сдавили горло. Осталось только трепыхаться. Признаков борьбы не нашли, разве что соломенный коврик для шлёпанцев лежал как-то криво. «Вспомни, Олег Петрович», — допытывался майор, — «могло быть такое. В доме к приезду Лавровского уже находился кто-то третий. Может, Лариса Владимировна кого-то пригласила. Ты не мог об этом знать, потому что вёл Лавровского?» «Только в теории, товарищ майор», — Никитин усердно тёр лоб. «Нет глупость», — он решительно покачал головой. «Прошу прощения». «Посторонней машины во дворе не было, никто не выезжал. Лариса Владимировна могла кого-то привести на своей машине, но где он? Я слышал только голоса двоих, третьего не было. Такой скромный и молчаливый». «Ну да, не сходится», — согласился Кольцов. «Давай все заново». «Никитин, вот ты поставил машину на обочине». Криминалисты докладывали, заднюю дверь отмычкой не вскрывали, замок в порядке, и вообще не похоже, что ей пользовались...» Эксперты снимали отпечатки с косяков дверных ручек, но явно для галочки. Работал не дурак. Время смерти членов семьи специалист определил примерно. С 10 до 12 вечера. Точнее, будет позднее. Это укладывалось в показания Никитина. Охрана поселка была формальной, видимо, гром еще не гремел и мужик не крестился. Будка с вахтером в 200 метрах от въезда в поселок. Посторонних не впускали, своих знали, а если не знали... Граждане предъявляли документы. Никитину хватило служебного удостоверения для беспрепятственного проезда. Пешие проходили свободно, тем же лесом. У каждого жильца был номер в неведомственной охраны, а дома оснащались стационарными телефонами. В случае тревоги группа из Шаврина пребывала в течение трех минут. Работа с соседями тоже не принесла результата. Бойцы невидимого фронта, убыли опрашивать граждан, вернулись через полчаса с кислыми минами. «Дом слева пустует, товарищ майор», — отчитался Москвин. «Московские хозяева еще не вселились. Дом закрыт, ворота на замке, клумбы во дворе в плачевном виде. Явно необитаемая территория. С обратной стороны только горничная, уходящая на ночь в Шаврино. Наводит порядок, что-то поливает. Надменная особа, но напряглась, когда увидела наши документы. Хозяин-холостяк иногда привозит женщин и самых твердых моральных устоев. Имеет квартиру в Москве, но с середины апреля начал пользоваться загородным домом. «Прошу прощения, товарищ майор, язык не повернется назвать его «дворец дачи». Вчера приехал один около девяти вечера, был расстроен, нагрубил горничной и через час снова умотал». «То есть алиби у человека нет», — предположил Михаил. «Алиби нет», — подтвердил Москвин. «Но есть депутатский значок. Это же лучше, чем алиби» вишневский было засмеялся но тут же смутился сделал серьезное лицо лучше кивнул кольцов и где же этот товарищ депутатствует надеюсь не в верховном совете московский совет народных депутатов товарищ тандыкин член правления союза художников имеет правительственные награды и заседает в моссовете уже два срока заслуженная кстати личность номинант названия народного художника ссср но я его почему то не знаю сконфуженно добавил Москвин. а Айвазовского знаю, Верещагина знаю, даже Ге знаю. Странная фамилия, правда? А вот Тандыкина — художник от слова худо, подумал Кольцов. Или от другого, близкого по смыслу. Расследование упиралось в тупик. Формальности соблюли, тела погрузили на носилки и унесли в прибывшую санитарную машину. Обогнув участок, опера обнаружили на задней стороне кое-что интересное. «Пойдемте, товарищ майор, вы это оцените», — предложил оперативник средних лет в звании капитана. Между участками были узкие проулки для пешеходов. К заборам на задворках примыкала тропа. Далее начинались посадки, за которыми голубел пруд. Крякали утки. Недалеко от ограды Лавровских валялась внушительная коряга. «Эта штука ночью была прислонена к забору», — сообщил наблюдательный оперативник. «Мы провели небольшой эксперимент. Смотрите». Он поднял корягу, приставил к забору, ее конец углубился в ямку. Вот так установили, забрались, край коряги вдавился в почву. «Подаетесь вверх, хватаетесь за гребень забора и спокойно перелезаете». И уходил наш гость тем же путем. С обратной стороны придвинул к забору урну от беседки. Спрыгнул, отбросил корягу, чтобы не давать нам подсказок. «Ждем кинолога, товарищ майор. Но должен предупредить, это вряд ли поможет». Преступник не мог прийти пешком, оставил машину где-то в лесу, не доезжая до актера, а сюда пришел, прикрываясь посадками и лесополосой. «К бабке не ходи, товарищ майор», — заключил швец, когда они вернулись к бассейну. Преступной деятельностью Лавровский занимался не один. Сообщники — кураторы из американского посольства. «Всполошились, когда мы сели ему на хвост, и решили ликвидировать, чтобы всех не сдал. Убийца был наемный, профессионал, так сказать». Он тоже следил за домом, знал про Никитина, поэтому и зашел с тыла. Перелез с обратной стороны, спрыгнул. Заднюю дверь не стал использовать. Пробежал по дорожке вдоль дома, зашел от бассейна. Риск, что Никитин припадет к щели, был невелик. Дождался, пока Лариса Владимировна стала вылезать из бассейна, налетел на нее, задушил, та и не пикнула. Стрелять не рискнул. Хлопок Никитин мог услышать. Опустил тело в воду, поднялся на крыльцо — Вошел в спальню, ликвидировал Лавровского. На обратном пути мог воспользоваться задней дверью. Открыл изнутри и потом захлопнул за собой. Придвинул урну, залез на забор, спрыгнул. Корягу отбросил и в кусты. А Никитин всю ночь куковал, пока под утро что-то его не торкнуло. Нормальная версия, Михаил Андреевич. «Как скажешь», — пожал плечами кольцов. «Другой пока нет». Впавшего в уныние сотрудника седьмого управления отпустили домой. Свою задачу он выполнил и перевыполнил, мрачно пошутил Вишневский. Никитин уходил раздавленный, сгибаясь под грузом вины. Остальным пришлось задержаться. Прибежал водитель, сообщил приятную новость. Едет полковник Рылеев. В машине имелась система беспроводной телефонной связи. Нужды в этом визите не было. Но всякое начальство имеет вредную привычку. Держать руку на пульсе. Или считать, что держит. Настроение окончательно испортилось. Сотрудники расползлись, делая вид, что проводят следственно-розыскные мероприятия. Встречать руководство пришлось одному кольцову. Полковник Рылеев был хмур и раздражен, озирался из-под лобья. Все интересное уже увезли. О неприятном событии напоминала лишь засохшая кровь на коврике в спальне. — Ликуй, кольцов! Сегодня гора идет к Магомету! — проворчал полковник. — Есть сведения, что ты сел в лужу и мы потеряли единственную ниточку, ведущую к шпионской сети. «Повествуй, не стесняйся!» «Вы же знаете, товарищ полковник», — не растерялся Кольцов. «Я не любитель перекладывать свою вину на других. Но давайте все-таки зададим вопросы и седьмому управлению». Им следовало отправить двоих, обязав обходить территорию. Наличие шпионской сети пока гипотеза. Данные имелись только на Лавровского. Избавиться от него могли иностранные кураторы, которым он передавал сведения. Не хотят они быть высланными из Москвы. Любят этот город. Это не какие-нибудь вшивые Лондон с Нью-Йорком. Кольцов, не поясничай, поморщился начальник подразделения X. Распустились вы тут. Где лудавай? Виноват, товарищ полковник. Наша вина, безусловно, есть. Подобный вариант не просчитывался. Теперь все ниточки оборваны. Будем отслеживать связи Лавровского на работе и дома. «Ладно, пошли в дом», — проворчал полковник. «Рассказывай, что произошло и каковы соображения». На экскурсию ушло пятнадцать минут. Рылеев был мрачен, что-то мотал на ус. Версию для коллег и прессы предстояло выдумывать комитету. Ни слова о возможном нарушении закона. Вторглись грабители, и нелепая смерть вырвала из наших рядов. Суда над Лавровским уже не будет, а только суд может назвать человека виновным. Прибежал знакомый опер, сообщил последнее известие. Из города привезли кинолога с собакой. Овчарка взяла след, но остановилась в мелководной речушке, впадающей в озеро, пометалась и села с виноватой мордой. А на что еще рассчитывали? Лавровских посетил явно не дилетант. Дома печатали, опломбировали замок на калитке. Сотрудники потянулись к дороге, закуривали. Пассажиры, проезжающих мимо авто, с любопытством косились на чужаков. Разглядев номера на служебной «Волге», давали по газам. У соседнего участка остановился светло-серый «Мерседес». Машина редкая. На подобное рассекал по Москве Владимир Высоцкий, но ему простительно. Из салона выглядывал тяжелый субъект с массивной челюстью. Очевидно, народный и заслуженный. Ворошить болото не имело смысла, и без того потеряли время. «Сочувствую, майор!» — Рылеев щелчком отбросил окурок. «Но ошибки надо исправлять!» — Работай, проведи этот день с пользой. И еще. Полковник сделал паузу, испытывающий глянул на подчиненного. — Завтра в девять утра будь как штык в моем кабинете. Не забудь подготовить отчет о проделанной работе. — Нечего готовить, товарищ полковник, — смутился Кольцов. — Достижения скромные. Сегодняшний день ситуацию не изменит. — Давайте смотреть правде в глаза. — Приготовь все, что есть, — отрезал полковник. — Освежи материал в голове. «В девять утра, понял?» В глазах начальства мелькнуло что-то загадочное. Он развернулся и зашагал к машине, оставив подчиненного теряться в догадках.